глава 23 -я. бой при шески Зардоне Частично подавив боль с помощью энергии я поднялся на ноги. Меня шатало из стороны в сторону, но я все таки смог задрать голову так, чтобы видеть врагов и хоть как-то приготовиться к бою. Кровопускатели вновь что-то обсудили между собой. Их голоса звучали спокойно, и как и их лица не выражали ровным счетом никаких эмоций. Я концентрировал энергию. Раз уж мне дали возможность, нужно пользоваться ей на 200%. Я видел их скорость. Я нет, не скажу, что я готов к ней. Однако теперь меня будет сложно застать врасплох. Второй и четвёртый, стоявшие на краю воронки, вновь исчезли. Я силой оттолкнулся и отпрыгнул назад, одновременно с этим выпустив из правой ладони толстый луч темно фиолетовой энергии. Если бы остался стоять на месте, оба хаосита появились бы у меня за спиной. Теперь же я сам был позади них, скорректировал направление луча и атаковал второго. Кровопускатель защитился, выставив перед собой руку и начал поглощать энергию луча. Моя мощная атака сдвигала врага с места, поэтому он быстро выставил перед собой три оставшиеся руки. Выражение лица второго так и оставалось равнодушным, но я видел, как его когтистые пальцы на ногах впились в серую твердь, коей и стала земля после того, как из нее выпили энергию. Мне показалось, я заметил, как вздулись все его мышцы. Да, я не жалел сил, и этой атакой мог бы одолеть многих богов Зуртейна. Все равно я был слегка удивлен тем, что могу перебороть Хаосита даже здесь, в местности практически лишённой энергии, действуя только за счет той энергии, что уже есть внутри меня. То есть при прочих равных условиях, в бое один на один я бы одолел своего противника, при этом мне не пришлось бы даже выкладываться сверхмеры. Нет, конечно же, я не выходил на этот бой с мыслями о поражении или думая о том, что мне не победить. Однако опасения были, ведь я видел, на что способны хаоситы первого и второго поколения, слышал рассказ Ивана. Неужели четвёртое так сильно уступает им в силе? Четвертый исчез, так что мне пришлось тут же отпрыгивать вправо, не прекращая давить второго лучом. Едва ноги коснулись серых плит, я вновь оттолкнулся, сокращая дистанцию со вторым. Прыжок, удар обломком древка. Да, черт возьми. Да, да. Минус один!» Обломок древка будто короткое копье пробило насквозь голову моему врагу. Сам я повис на нем, точно обезьяна на дереве, однако понимал, что долго нельзя оставаться на одном месте, так что сразу выдернул древко и обеими ногами оттолкнулся от груди второго, естественно, использовал для этого энергию, так что мой толчок стал еще и довольно мощным ударом. Третий и четвертый не спешили нападать, с присущим им равнодушием на лицах, они смотрели, как пятится назад второй, и как льется из его раны вишневая кровь. Враг с пробитой головой бросил на меня хмурый взгляд и просто исчез. Хм, я впервые увидел хоть какую-то эмоцию на лице одного из хаоситов. «Пройдет время, и он вернется» проговорил спокойный, вполне себе человеческий голос. Я удивленно повернулся в сторону четвертого. И что? отозвался я, концентрируя энергию. Сейчас-то я победил, а он сбежал. Сверху послышался непонятный говор. Третий явно не желал присоединяться к нашей беседе и, похоже, говорил четвертому, что не стоит тратить время. Ответив своему товарищу четвертый вновь перевел взгляд на меня и исчез. Не так как второй, того и след простыл. четвертый использовал, скажем так, короткую телепортацию, ту самую, что Хаоситы уже не раз мне демонстрировали. Как и раньше, я отпрыгнул в сторону, однако сразу почувствовал огромный всплеск энергии у себя под ногами. На одних инстинктах силы оттолкнулся и высоко подпрыгнул. Серые плиты на дне кратера лопнули, превратившись в крошево, из-под которого вырвалось бесчисленное множество пик, копий и алибард. Смертоносный лес тысяч оружий рос с невероятной скоростью. Каким-то чудом я успел создать фиолетовое энергетическое облако, на нем подняться еще выше и отлететь в сторону от вражеской техники. Однако в тот же миг ощутил сразу два источника энергии. Раздался гром, и в меня ударили молнии. А затем поток режущего ветра искрамсал мое облако и мою шкуру. В самый последний момент я выпустил еще одно облако. Оно появилось буквально в полуметре над серыми плитами избавило меня от болезненного падения и унесло от нескольких копий, выросших как раз там, где я должен был упасть. К четвертому и третьему присоединились еще двое хаоситов. Именно поэтому за последние несколько секунд ситуация на поле боя так резко изменилась. Кроме того, после потери второго кровопускатели, похоже, решили потратить на меня больше энергетических ресурсов, иначе говоря, решили сражаться всерьез. Утер, мы поможем, услышал я Кейна. Некромант концентрировал энергию. Вроде бы это вполне нормальное действие во время боя, однако когда я повернулся на его голос, сильно удивился. Кейн сидел на спине Умары. Но ну зомби, придерживая руками ноги своего наездника, стремительно маневрировала, уворачиваясь от атак двух аситов. Эта парочка вела первого и пятого к остальным кровопускателям, иными словами, предлагала сразиться шесть на три. Полагаю, мои друзья хотели быстро разделаться со своими противниками и после этого прийти мне на помощь, но что-то пошло не так. Вряд ли в бою один на один хаситы сильно прижали некроманта или его зомби. Хочется верить, что именно Кейн с Марой хорошенько потрепали своих противников. Однако, благодаря чудовищной регенерации, которая требует огромных энергозатрат, и первый и пятый выглядели как новенькие. Как только я поравнялся с зомби и некромантом, вновь ощутил огромную концентрацию энергии над головой, а через миг на нас обрушился дождь из молний. Стоите Рявкнул я, вскинув к небу руки. Я создал энергетический купол, накрывший нас троих. Моя защита поглощала энергию молний и тут же передавала ее мне. Сперва я испытывал приятное ощущение, но вскоре почувствовал, как начинают гудеть энергетические каналы внутри меня. Больше не было сил контролировать облачко, оно лопнуло, и я приземлился громадными агроидскими ступнями на серые плиты. "Мара, атака снизу!" резко скомандовал Кейн. Поняла. Тут же отозвалась зомби. Опора под ногами затряслась, а все потому, что не самая живая часть. Нашей компании принялась неистово топать, будто пытаясь раздавить тысячи невидимых тараканов. Мара, прекрасный рукопашник. ее удары молниеносны, как и способность мгновенно концентрировать энергию в конечностях и выпускать ее с каждым стремительным ударом. Зомби умудрилась уничтожить копья и прочее оружие до того, как оно вообще успело выскочить из-под земли разрушила вражескую технику на корню. Нам повезло, что только один хаосит атаковал из-под земли. Если бы это делали сразу трое, как в случае с нынешними молниями, Мара бы не сдюжили. Я и сам с огромным трудом держал купол и поглощал энергию, чувствовал, что если что-нибудь не предприму, то мое тело начнет лопаться от избытка силы. Но как же трудно сейчас одновременно впитывать и использовать, еще и думать. Проклятье, что делать? Если оставить все как есть, умрем, Если попытаться отвлечься, есть шанс, что потеряю концентрацию, мы тоже умрем, С другой стороны, возможно, все получится. Выбора нет. Почувствуй энергию внутри себя и направь к стопам. Преобрази ее по пути, убери всё смерть несущая, оставь только жизнь. Ты уже делал это раньше, сделай снова. Подумаешь, параллельно приходится противостоять трём хаоситам. Ух ты, Отлично, Утор! Земля оживает, радостно воскликнула Мара. Теперь мы с Кейном можем сражаться в полную силу. Теперь и нам есть откуда черпать энергию. Мне стало заметно легче, и я бросил взгляд на крошево серой плитки под ногами. Ха, оно превратилось в покрытую травой землю. Вот начали расти цветы. Прекрасно. Нужно попытаться создать другие, более полезные сейчас растения. Продолжай, Утор!» Коротко велел Кейн. Как выдастся момент, я атакую. Вы прикроете, потом добьёте. У! Захрипел я, почувствовав, что количество молний бьющих в барьер удвоилось. Теперь уже все шестеро хаоситов решили раздавить нас. Проклятье, так ведь действительно и лопнуть можно. Хотя с другой стороны, так я получаю вдвое больше энергии. Кейн, прохрипел я. «Десять секунд и будет шанс атакуй. «Десять? Девять?» – Мара начала отсчет вслух. Явственно слышалось, что наша зомби нервничает. Прошу тебя, не нужно, тепло произнес Кейн. Лучше успокойся и сконцентрируйся. Она без лишних споров послушала своего некроманта и замолчала. «Ну а я чувствовал, что даже несмотря на то, что я сливаю лишнюю энергию, долго противостоять сразу шести кровопускателям для меня нереально. Если бы мы продолжили мериться мощью, я бы очень скоро сломался, и нас с Кином и Марой мгновенно бы прикончили. Так что я сделал свой ход. Я контратаковал и не боялся, что враги почувствуют мою энергию раньше, чем попадут в ловушку, ведь в любом случае, когда хаосит отвлекутся, их напор тут же ослабнет. Собственно, так и случилось. Трое из шести хаоситов прервали свою атаку молниями, попытавшись сбить мое нападение. Держать купол против троих оставшихся врагов стало гораздо проще, я мог сильнее сконцентрироваться на собственной атаке. Всё-таки наши противники жадные. Они пришли сюда забирать ресурсы, а не тратить их. Поэтому ничего удивительного нет в том, что вскоре уже все кровопускатели начали поглощать энергию из громадных зеленых лиан, выросших прямо под их ногами. Я убрал купол, и Кейн с Марой рванули вперед, сам же я еще больше усилил свою зеленую атаку, сделал ее трехсоставной. Большая часть лиан атакует в лоб, часть бьет сзади. Этот финт разгадывают и встречают, а вот третья волна Моим чудесным растениям удалось оплести ноги двух хаоситов к тому моменту, когда Кейн остановился метрах в двадцати от них. Расставив широко ноги, согнув колени, он выставил вперед правую руку, а левый схватил ее за предплечье. Из пальцев некроманта заструилась темно-зеленая дымка, практически мгновенно достигшая хаоситов и практически полностью скрывшая их от наших глаз, но кое-что разглядеть оставалось возможным. Мне показалось, что кровопускатели замерли и вроде бы их каменоподобная кожа стала трескаться. "Уничтожьте их!" с трудом промолвил Кейн. Мара все это время копившая энергию сорвалась с места и обеими ногами врезалась в голову одного из хаоситов. Удивительно, но голова столь выдающегося создания разбилась, будто была сделана из хрусталя. Зомби приземлилась где-то внутри облака, ударила ногой по другому хаоситу и резко отпрыгнула назад, оказавшись на зеленом участке, из которого росли лозы. Все понятно. Для того, чтобы повергнуть хаосита, ей потребовалось высвободить огромное количество энергии. Сейчас же девушке вновь нужно концентрироваться, а на это уйдет время. Черт подери, я не слабо выложился, когда атаковал раньше, да я почти пустой. Если бы я тогда экономил, не смог бы загнать врагов в ловушку и подставил бы под удар Кейна. "Давайте!" прохрипел Некромант, кинув на него взгляд, я скривился. Кожа моего друга побледнела. Техника, которую он так долго готовил, требует огромнейших энергозатрат. Повторить ее в этом бою он больше точно не сможет. Проклятье! Я мог бы попытаться выпить энергию из хаоситов через лозы, но тогда более чем уверен, начну невольно поглощать и энергию Кейна из его зеленой дымки, а если это случится, техника некроманта ослабнет. Пока мысли метались в моей голове, я концентрировал силы. Мне ничего не оставалось, кроме как сосредоточиться пока на одном хаосите и расплющить его с помощью Лиан. Этим я и занялся. Между тем Мара приготовилась и вновь рванула в темно зелёный туман. Ее удар правой ногой был встречен блоком из четырех перекрещенных рук. Мощь зомби сдвинула Хаосита с места, более того, две его руки будто бы взорвались. Оторванные кисти упали на созданную во время моей прошлой атаки зелень. "Кейн!" воскликнул я, увидев, что три Хасита исчезли. Несложно понять, кто является их целью, так что я сразу же ринулся на помощь своему другу, но мой маневр просчитали. Один из братства возник прямо передо мной, и хоть я резко ушел в сторону, все равно потерял даже теоретическую возможность добраться до некроманта раньше врагов. Один хаосит появился перед лицом Кейна, другой за его спиной. Они ударили одновременно всеми своими руками. Выдохнул Кейн, закинув голову. Предыдущая супертехника стоила моему другу больших потерь. Он не смог защититься, не успел уклониться. Y... Umer